2870 год от Великого Исхода, десятый день месяца вепря. Тагаре. Ветер принес зов трубы. Этьен. Сколько понадобится ему, чтобы прорваться? Полоры? Не больше. Рука затекла. Ну да ничего, продержимся. Шарль уже не смотрел, с кем дерется. Было не до жалости. Он убивал как можно проще и быстрее. За спиной слышались шум, вскрики, звуки падения. Может, Рауль и не был великим стратегом, но в здешней своре равного противника ему не находилось. «Равных-то не было, но как же их было много!» «Что ж, Шарлотт гаре теперь ты знаешь, что чувствует медведь, когда его рвет в стаи гончих А это еще что такое? Шарль даже не увидел, а почувствовал кого-то сбоку, молниеносно нанес удар и даже не оглянувшись на того, кого убил, повернулся еще к двоим. Трубы Фло запереближе. Кажется, все случится намного быстрее. Или щенки выдохлись, или им велено пропустить старика рефло Да нет, вряд ли. Батар умен, он никогда не назовет кошку кошкой. Просто придет на помощь несчастным детям, атакованным армией Тагаре. Ничего. Сейчас они развернутся и ударят со всей силы в сторону от дороги. Даже если там засада, тем в лесу не успеть замкнуть кольцо. Батар наверняка решил, что они станут добивать нахалов, а не бросятся на утек. Фло не отступают, Тагаре тем более. Но сейчас отступление – это единственный выход. Отвешенные собаки можно лишь бежать. Ни Тагаре, ни даже Ланже ходу не взять. Вряд ли Агнесса собрала больше десяти тысяч, у нее просто денег найдется, а на обещание клюнет разве что самое отребье. Шарль продолжал рубить направо и налево, прислушиваясь к приближающемуся лязгу и топоту Он еще никогда не уступал Луменам в битвах, он бы выстоял и сейчас. Вдруг что-то липкое и бестелесное словно спеленало его ноги. Затем холод рванулся вверх к руке и сердцу. Шарль Тагере неуклюже повернулся, открываясь перед противником, еще одним сынком погибшего в Кер-Оноре, и тот возможности не упустил. Это был барон Эш, сигна, две гончие бегущие по алому полю. Так вот, как были убиты Жан-Фарбье и остальные. Мальчишки ни при чем, хотя те, кто выживут, будут хвастать, что отомстили за отцов. Но Этьен их не выпустит. Несчастные дураки, нарушившие перемирие. У них и жонты то еще нет, а они уже мертвецы, или вот-вот ими будут. Боли Шарло не чувствовал. Смертельные раны редко болят, и слов, срывающихся с перекошенного рта торжествующего барончика, сразившего самого Шарля Тагере, он не слышал, хотя и догадывался, что тот орал. Шарло оставался в полном сознании». Если бы рядом были свои, он бы успел сказать то важное, что могло помочь тем, кто оставался, но единственным другом в этом аду был Рауль Рефло, которого теперь наверняка убьют в спину, если уже не убили. А враги не поймут, не захотят понять, не позволит глупость и гордость. Им хочется считать себя победителями, а не куклами в руках бледного зла. Шарль Тагаре Арой, герцог Эльты, регент Арции и наследник престола умер молча. Его последняя мысль была не о похоронившей себя в монастыре Соланж и не о семье. Шарло мысленно выкрикнул совсем другое имя. Имя, которого в Арции не называли много лет. Умирая, он звал Геро, женщину-кошку, спасшую его в юности. Звал, потому что в последние свои мгновения увидел наползающее на арцу зло, от которого уже не мог никого защитить.